Е. Возникновение промышленного капиталиста. Процесс возникновения промышленного капиталиста не отличался той постепенностью, какую характеризуется развитие фермера. Без сомнения, некоторые мелкие цеховые мастера и еще большее количество самостоятельных мелких ремесленников и даже наемных рабочих превратились сначала в зародышевых капиталистов, а потом постепенно расширяя эксплуатацию наемного труда и соответственно усиливая накопление капитала просто в капиталистов. Но необычайная медлительность этого метода отнюдь не соответствовала торговым потребностям нового мирового рынка, созданного великими открытиями конца 15 века однако средние века завещали две различные формы капитала ростовщический и купеческий капиталы превращению денежного капитала создавшегося путем ростовщичества и торговли в промышленный капитал препятствовал феодальный строй в деревне цеховой строй в городе еще в тысяча году мелкие мастера суконщики из лица посылали в парламент депутацию с петицией об издании закона, воспрещающего купцам делаться фабрикантами. Ограничения эти пали, когда были распущены феодальные дружины, когда сельское население было экспроприировано и отчасти изгнано. Новая мануфактура возникла в морских экспортных гаванях или в таких пунктах деревенской части страны, которые находились вне контроля старых городов с их цеховым строем отсюда ожесточенная борьба английских привилегированных городов против этих новых питомников промышленности открытие золотых и серебряных приисков в америке искоренение порабощение и погребение за животуземного населения в рудниках первые шаги к завоеванию и разграбление Ост-Индии, превращение Африки в заповедное поле охоты на чернокожих. Такова была утренняя заря капиталистической эры производства. Эти идиллические процессы составляют главные моменты первоначального накопления. За ними следует торговая война европейских наций, ареной для которых служит земной шар. Война эта начинается от падения Нидерландов от Испании, принимает гигантские размеры в английской анти войне и теперь еще продолжается в форме войны с Китаем из-за опиума и так далее. Различные моменты первоначального накопления распределяются теперь между различными странами, а именно между Испанией, Португалией, Голландией. Францией и Англией, и притом более или менее в известной исторической последовательности. В Англии к концу 17 века они систематически объединяются в колониальной системе, в системе государственных займов, современной налоговой системе и системе протекционизма. Эти методы в значительной мере покоятся на грубейшем насилии как, например, колониальная система. Но все они пользуются государственной властью, чтобы облегчить процесс превращения феодального способа производства в капиталистический и сократить его переходные стадии. Насилие является повивальной бабкой всякого старого общества, когда оно беременно новым. Само насилие есть экономическая сила. Относительно христианской колониальной системы Уильям Говит, человек, сделавший христианство своей специальностью, говорит в книге Колонизация и христианство. Лондон, 1838 год. Варварство и бесстыдные жестокости так называемых христианских рас по отношению ко всяким иноверцам и наплеменникам, которых им удавалось поработить себе, превосходят все ужасы, совершавшиеся в любую историческую эпоху любой расой, не исключая самых диких и невежественных, самых безжалостных и бесстыдных. История голландского колониального хозяйства, а Голландия была образцовой капиталистической страной 17 столетия, развертывает бесподобную картину предательств, подкупов, Убийств и подлостей. Смотреть книгу Томаса Стэмфорда Рафалса, бывшего вице-губернатора Явы. Ява и принадлежащие к ней области. Лондон, 1817 год. Чтобы овладеть Малаккой, голландцы подкупили португальского губернатора. В 1641 году он впустил их в город. Они тотчас же поспешили к его дому и убили его, чтобы иметь возможность воздержаться от уплаты условленной суммы подкупа в 21875 фунтов стерлингов. Опустошение и обезлюдение следовало за ними везде, куда только не ступала их нога. Баньё Ванги, провинция Явы, насчитывала в 1750 году 80 тысяч жителей. В 1811 году всего 8 тысяч. Как известно, английская остынская компания, кроме политической власти в Ост-Индии, добилась исключительной монополии на торговлю чаем и вообще на торговлю с Китаем. И кроме того, в ее же руках сосредоточилась монополия транспортировки товаров из Европы и в Европу. Но судоходство у берегов Индии и между островами, а также торговля внутри Индии, сделались монополией высших должностных лиц компании. Монополии на соль, опиум, бетель и другие товары стали неисчерпаемыми источниками богатства. Должностные лица сами устанавливали цены и по произволу обдирали несчастных индусов. Генерал-губернатор участвовал в этой частной торговле. Его любимцы получали контракты на таких условиях, которые позволяли им лучше, чем алхимикам делать золото из ничего. Крупные состояния вырастали как грибы после дождя, и первоначальное накопление осуществлялось без предварительной затраты хотя бы одного шиллинга судебный процесс варена гастингса полон такого рода примерами вот один из них один контракт на поставку опиума был дарован некоему суливану в момент его отъезда по официальному поручению в часть индию далеко отстоящую от района производства опиума суливан продает свой контракт за сорок тысяч фунтов стерлингов некоему бину Абин перепродает его в тот же день за 60 тысяч фунтов стерлингов. Последний покупатель и выполнитель контракта заявляет, что он еще извлек из него громадную выгоду. Согласно одному документу, представленному в парламент, между 1757 и 1766 годом компания и ее должностные лица заставили индийцев подарить себе 6 миллионов фунтов стерлингов. В 1769-1770 годах англичане искусственно устроили голод, закупив весь рис и отказываясь продавать его иначе, как по баснословно высоким ценам. Колониальная система способствовала тепличному росту торговли и судоходства. Гезель-Шафтен-Монополия, общество-монополии, выражение Лютера, были мощными рычагами концентрации капитала. Колонии обеспечивали рынок сбыта для вновь возникающих мануфактур, а монопольное обладание этим рынком обеспечивало усиленное накопление. Сокровища, добытые за пределами Европы посредством грабежа, порабощения туземцев, убийств, притекали в метрополию и тут превращались в капитал. Голландия, где колониальная система впервые получила полное развитие, уже в 1648 году достигла высшей точки своего торгового могущества. В ее почти безраздельном владении находились остынская торговля и торговые сношения между европейским юго-западом и северо-востоком. Ее рыбные ловли, судоходство, мануфактуры не имели себе равных ни в какой другой стране. Капиталы этой республики были, быть может, значительнее, чем совокупность капиталов всей остальной Европы. Гюлих, автор этих строк, забывает прибавить. Народные массы Голландии уже в 1648 году более страдали от чрезмерного труда, были беднее и терпели гнёт более жестокий, чем народные массы всей остальной Европы. В настоящее время промышленная гегемония, преобладание, влечёт за собой торговую гегемонию. Напротив, в собственно-мануфактурный период торговая гегемония обеспечивает промышленное преобладание. Отсюда та выдающаяся роль — которую в то время играла колониальная система. Это был тот неведомый бог, который воссел на алтаре наряду со старыми богами Европы, и в один прекрасный день одним толчком выкинул их всех из святилища. Колониальная система провозгласила обогащение последней и единственной целью человечества — Система общественного кредита, то есть государственных долгов, зачатки которой мы открываем в Генуе и Венеции еще в средние века, распространилась по всей Европе в течение мануфактурного периода. Колониальная система с ее морской торговлей и торговыми войнами послужила для нее теплицей. Прежде всего эта система пустила корни в Голландии. Государственный долг, то есть отчуждение государства, все равно деспотического, конституционного или республиканского, накладывает свою печать на капиталистическую эру. Единственная часть так называемого национального богатства, которое действительно находится в общем владении современных народов, это их государственные долги. Государственный долг делается одним из самых сильных рычагов первоначального накопления. Словно прикосновением волшебного жезла, он одаряет непроизводительные деньги производительной силой и превращает их таким образом в капитал, устраняя всякую надобность подвергать их опасностям и затруднениям, неразрывно связанным с помещением денег в промышленность, и даже с частно-ростовщическими операциями. Государственные кредиторы в действительности не дают ничего, так как суженные ими суммы превращаются в государственные долговые свидетельства, легко обращающиеся, функционирующие в их руках совершенно так же, как и наличные деньги. Но роль государственных долгов не ограничивается созданием класса таких праздных рантье, и импровизированным обогащением финансистов, выступающих посредниками между правительством и нацией, а также откупщиков налогов, купцов и частных фабрикантов, в руки которых, как капитал, свалившийся с неба, попадает добрая доля всякого государственного займа. Государственные займы создали, кроме того, акционерные общества, торговлю всякого рода ценными бумагами, Отчаянную спекуляцию, ажиотаж, одним словом, биржевую игру и современную банкократию, господство банков. С самого своего зарождения крупные банки, подкрепленные национальными титулами, были лишь обществами частных спекулянтов, которые оказывали содействие правительствам и благодаря полученным привилегиям могли суждать им деньги. Поэтому самым непогрешимым мерилом накопления государственного долга является прогрессивное повышение акции этих банков, расцвет которых начинается с момента учреждения английского банка, 1694 год. Английский банк начал свою деятельность с судами правительству денег из 8%. Вместе с тем он был уполномочен парламентом чеканить деньги из того же самого капитала, который он таким образом еще раз суждал публике в формате банкнот. Этими банкнотами он мог учитывать, покупать до истечения срока, векселя, давать суды под товары, закупать благородные металлы. Прошло немного времени, и эти фабрикуемые самим банком кредитные деньги стали функционировать как звонкая монета. Банкнотами выдавал английский банк суды государству. Банкнотами уплачивал за счет государства проценты по государственным займам. Давая одной рукой, банк получал другой гораздо больше. Но этого мало. Даже когда он получал, он оставался вечным кредитором нации на всю данную им сумму до последней копейки. Мало-помалу он стал неустранимым обладателем металлического запаса страны и центром тяготения для всего торгового кредита. В то самое время, когда англичане перестали сжигать на кострах ведьм, они начали вешать подделывателей банкнот. Какое впечатление произвело на современников внезапное возвышение этой шайки банкократов, финансистов, рантье, Маклеров, спекулянтов и биржевых волков показывают сочинение того времени. Вместе с государственными долгами возникла система международного кредита, которая зачастую представляет один из скрытых источников первоначального накопления для того или другого народа. Так, например, гнусности венецианской хищнической системы составили такое скрытое основание капиталистического богатства Голландии, которой пришедшая в упадок Венеция ссуждала крупные денежные суммы. Таково же отношение между Голландией и Англией. Уже в начале 18 века голландские мануфактуры были далеко превзойдены английскими, и голландцы перестали быть господствующей торговой и промышленной нацией. В период с 1701 по 1776 годы одним из главных предприятий голландцев становится выдача в суду громадных капиталов, в особенности своей могучей конкурентке Англии. Подобные же отношения создались в настоящее время между Англией и Соединенными Штатами. Так как государственные долги опираются на государственные доходы, за счет которых должны покрываться годовые проценты и тому подобные платежи, то современная налоговая система возникла как необходимое дополнение системы национального кредита. Займы позволяют правительству покрывать чрезвычайные расходы, таким образом, что плательщик не чувствует сразу всей тяжести последних. Но те же займы требуют, в конце концов, повышения налогов. С другой стороны, повышение налогов, вызванное накоплением последовательных займов, вынуждает правительство при каждом новом чрезвычайном расходе прибегать все к новым и новым займам. Таким образом, современная система государственных финансов, ось которой составляет обложение необходимейших средств существования, и, следовательно, их вздорожание, в самой себе несет зародыш автоматического возрастания налогов. Чрезмерное обложение – не случайное уклонение, а, скорее, самый ее принцип. В Голландии, где эта система укрепилась прежде всего, великий патриот Дэвид прославляет ее как наилучший способ развить в наемном рабочем покорность, умеренность, прилежание, и готовность переносить чрезмерный труд. Однако нас интересует здесь не столько то разрушительное влияние, которое современная фискальная система оказывает на самих наемных рабочих, сколько обусловленная ею насильственная экспроприация крестьян, ремесленников, одним словом, всех составных частей мелкой буржуазии. Здесь нет двух мнений даже среди буржуазных экономистов. Экспроприирующее действие фискальной системы еще усиливается благодаря протекционизму, системе охранительных пошлин, который сам представляет одну из неотъемлемых составных частей фискальной системы. Система протекционизма была искусственным средством фабриковать фабрикантов, экспроприировать независимых рабочих, капитализировать национальные средства производства и существования насильственно сокращать переход от старого способа производства к современному. Европейские государства дрались из-за патента на это изобретение, и раз попав на службу к рыцарям наживы, недовольствовались уже тем, что с этой целью облагали данью свои собственные народы, косвенно, путем покровительственных пошлин, прямо путем экспортных премий и тому подобного. Они насильственно искореняли всякую промышленность в зависимых от них второстепенных странах, как, например, была искоренена англичанами шерстяная мануфактура в Ирландии. На европейском континенте процесс этот, по примеру Кальбера, был еще более упрощен. Первоначальный капитал протекает здесь к промышленникам в значительной мере прямо из государственного казначейства. Колониальная система... Государственные долги, гнет налогов, протекционизм, торговые войны и так далее, все эти отпрыски собственно мануфактурного периода гигантски разрастаются в младенческий период крупной промышленности. Зарождение этой последней ознаменовано колоссальным и родовым избиением младенцев. Таких трудов стоило произвести отделение рабочих от средств их труда, на одном полюсе превратить общественные средства производства и существования в капитал, на противоположном полюсе превратить народную массу в наемных рабочих. Если деньги, по словам Ожье, рождаются на свет с кровавым пятном на одной щеке,